Событие 34 Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы надо. Идти себе, идти и ничего не бояться. У тебя все получится. Правда. Макс Фрай. Книга одиночеств. Шел отряд по берегу, шел издалека, шел в обносках бабкиных даун лишь пока. Голова повязана, на скуле синяк, след за ними тянется, тут прошел дурак. Синяк Сашка заработал, оступившись и приложившись кулой о дорогу. Сначала по ней шли, потом вдали за полем Сашка увидел речку и говорит человеческим голосом. «А рядом с нашей усадьбой речка протекает. Это она?» «Тут других нет», – пожала плечиками Анна. «Пойдем тогда вдоль реки, а то кто-нибудь проедет по дороге и увидит нас». «Пошли». «Тоже квест. По стерне ходить. Ржаное поле убрано и даже снопики уже увезли». А стерню гады оставили. Босиком по ней идти с непривычки, удовольствия на троечку. Зато потом по травке идти стало легче. Недолго. Скорость. Через каждые 200-300 метров приходилось останавливаться. Садиться на эту травку и отдыхать. Вода в Туиске кончилась и, профильтровав через Бабкино многострадальное платье, взяли воду из реки. Сашка пил внутренне напрягшись. Холера уже начала свой загул по России-матушке. Только от этой гадости сейчас не хватает помереть. В такой ситуации непростой выжил, а от поноса умрет. Обидно. Сколько они так прошли, Виктор Германович посчитать не мог. Только приблизительно. Они остановок 10 сделали. Если по 200-300 метров проходили, то получается около двух с половиной верст прошли. Четверть необходимого. А уже закат. На западе солнце забежало за лес. «Зря мы к реке вышли», присаживаясь в очередной раз на траву, буркнула Кикимора. «Ночью по дороге все же легче идти, там дальше берег будет заболоченный». «Сейчас передохнем, и можно назад вернуться», не стал спорить с ней Сашка. «Дурень ты, дорога вон вдоль леса идет, до нее теперь чуть не верста, так мы никогда не дойдем». Пойдем уж вдоль реки. И я, дура, тебя послушала. В грязь ночью залезли, почти болото. Все изгваздались с ног до головы, а следом сразу залезли в настоящие заросли шиповника. Хотели обогнуть, а там овраг, а с другой стороны заболоченная пойма. Решились переться сквозь шиповник, как и все оптимисты думали, что тут не может быть его много». Лучше 20 сажений по кустарнику, чем пару сотен по болоту. А оказалось, что заросли может и больше двухсот сажений. Все в кровь и задрались, и сотни занос на все места посадили. Рассвет застал туристов в том месте, где река сворачивает на восток от Балахова. Дальше нужно будет с полверсты идти по полям. Слава богу, это не озимая рожь уже скошенная, а яровая пшеница – и она еще в молочной только спелости. С голода и такая штука еда. Набирали полный рот и жевали, потом Микину и Ости выплевывали. Анне было проще, она шла впереди, и руки у нее свободные. А Сашка шел за ней, держась за поясок передника одной рукой и за палку второй. Приходилось останавливаться, отпускаться от кикиморы, набивать рот неспелыми колосьями и только потом снова шагать тут-то их и заметили. «Всё, дурень, ты дальше сам, нельзя мне попадаться, а то сдадут в полицию», хлопнула Сашку по плечу Кикимора и, упав на колени, чтобы ее не видели, поползла с поля к реке. «Помни, выкупить обещал», услышал ее голосок Сашка и упал на землю. Силы кончились окончательно. Сознание не покинуло, но все дальнейшее он видел как бы через пелену. Вот над ним крестьянки склонились, вот его мужики за руки и за ноги выносят на дорогу, вот укладывают на телегу, вот, а дальше ничего не помнит. Конец второго акта.